Знакомство с замком Сегодня Игнифер выглядел отдохнувшим и веселым. Он привел меня в оранжерею для знакомства с Дором, стражем которого он выбрал моим садовником. Для меня это было самым радостным событием за все время, проведенное здесь. Король устроился на одной из пыльных скамеек рядом с красивым белым фонтаном, который, если присмотреться, был покрыт зеленой плесенью. Казалось, Игнифер полностью погрузился в свои мысли. — Рада с вами познакомиться, — с улыбкой сказала я, обращаясь к огромному стражу, стоящему передо мной. Дор молчал, угрюмо глядя на меня, впрочем, как и все подданные короля. — Как давно вы занимаетесь растениеводством? — поинтересовалась я. За моей спиной раздался сдавленный смех. Я обернулась, Игнифер все же слушал наш разговор. «Прости», — тут же извинился он. «Дор никогда не занимался уходом за растениями. Он воин, как и каждый в замке. Никто из моих подданных по своей воле не захотел уйти со службы, чтобы помогать тебе в оранжерее. Пришлось выбрать самому. Выбор пал на Дора, потому что у него есть опыт в торговле, к его великому сожалению». понятно Весь мой энтузиазм тут же испарился, но я была благодарна королю за честность. Взяв бумагу и чернила, я начала составлять для Дора список покупок, по ходу поясняя, что от него требуется. Если он не понимал, я рисовала ему растения на бумаге и подписывала название. Список оказался довольно длинным. Помимо трав, деревьев и цветов, я попросила привести мне несколько видов почвы потому что некоторым растениям требовалась земля с определенным составом. Когда Дор ушел, Игнифер встал со скамейки и подошел ко мне. — В твоем списке несколько сортов орехов, — заметил он. — Да, я вписала деревья от пяти лет, потому что они уже могут приносить плоды. А орехи, как ты сказал, любят твои подданные. — Я так и подумал, — задумчиво ответил он. Хочу тебя предупредить, мои подданные привыкли к умеренности во всем. Как ты успела заметить, стражи прямолинейны, риски и преданы Моя семья веками поддерживала дружбу с ними. Их доверие или хотя бы расположение очень трудно заслужить. И орехи тебе в этом вряд ли помогут. Я не смогла сдержаться и рассмеялась. «Спасибо за откровенность», — уже без смеха ответила я. «Но я не пытаюсь подкупить, расположить или найти друзей в лице твоих подданных. Стражи веры и правды служат тебе, охраняют и защищают твои земли. Это их смысл жизни. А мой — в заботе о тех, кто меня окружает. Именно это делает меня счастливой. Мне в удовольствие порадовать твоих подданных орехами». Мой ответ устроил короля. Несколько секунд он смотрел на меня, потом протянул руку, предлагая пройтись по оранжерее. Я приняла ее. Мне нравилось здесь находиться, даже несмотря на то, что все вокруг было мертво. «Что нужно подготовить, убрать, выкорчевать, чтобы ты могла воплотить свои задумки?» спросил Игнифер. «К сожалению, все». Я хочу оставить только дерево, которое растет в центре. Ему не одна сотня лет. Остальные растения придется выкорчевать. Стены колодца нужно почистить, потому что растениям потребуется частый и обильный полив. И было бы прекрасно отмыть купол от пыли, если это возможно. К приезду Дора все будет готово, пообещал король. Спасибо, с благодарностью ответила я. Одна только мысль о возрождении этого места приносила мне радость. Оранжерея, в которой я помогала Илане ухаживать за растениями, была гораздо меньше, и даже там всегда не хватало рук. Но меня это не пугало, я верила, что смогу позаботиться о своем саде. Мы вышли из оранжереи и продолжили прогулку по замку. Игнифер провел меня в тронный зал где должна была состояться церемония венчания. Я не могла скрыть восхищение. Помещение было просторным и светлым. На его белых стенах были вылеплены красивые человеческие фигуры. Высокий потолок украшали красочные фрески с изображением людей и природы. Я не могла отвести от росписи свой восторженный взгляд. В конце зала возвышалось два трона. — Мои родители здесь венчались, — задумчиво произнес Игнифер. Я с сочувствием посмотрела на него, но так и не нашлась, что ответить. Следующей была переговорная комната. По стилю она очень отличалась от тронного зала. Стены комнаты, оформленные в темных древесных тонах, были увешаны холодным оружием, лезвия которого сверкали. Оно словно было готово к бою. На овальном столе лежали карты и располагался детальный макет с ландшафтом темных земель и соседних королевств. Как только мы вошли, огромная женщина из числа подданных короля тут же встала перед столом, прикрывая собой карты и макет, словно хотела защитить их от моих глаз. Мне она показалась знакомой. Я вспомнила, что именно она спорила с Игнифером, «Выступая против моего возвращения в замок...» «Мира, познакомься, это Магна, моя правая рука», — представил ее король. «Очень приятно», — вежливо сказала я, глядя на нее. «Магна молча скрестила руки на своей огромной груди. Казалось, она только и ждала, когда мы уйдем. И Гнифер повел меня к выходу». Как только мы оказались за порогом, Магна тут же закрыла за нами тяжелую деревянную дверь, окованную металлом. Игнифер вывел меня из замка. Уже начинало вечереть. Мы проходили мимо многочисленных мастерских, ровными рядами расположившихся вдоль стен замка. Здесь же находились глубокие колодцы, длинная светлая конюшня с ухоженными скакунами а также просторная площадка, вымощенная брусчаткой, где по выходным проходили ярмарки. Двери мастерских были открыты. Когда мы проходили мимо, стражи склоняли головы при виде короля, после чего радостно его приветствовали. Мы вошли в просторную кузницу. Здесь располагался очаг, наковальни, меха, молоты, формы. Все было огромных размеров под стать телосложению стражей. В ней стоял невыносимый жар, но подданные чувствовали себя комфортно, в том числе и Игнифер. Огонь от очага отражался в его глазах, а на его лице царила легкая улыбка. Я впервые видела его таким влюбленным. Он проходил мимо всех этих малознакомых мне механизмов, и с гордостью показывал оружие и доспехи, которые здесь ковали. Он любил это место и гордился им. Завидев его, кузнецы тут же склонили головы, их глаза радостно блестели, я почувствовала, что здесь он был свой. На стене висел фартук, который был меньше других по размерам. Нетрудно было догадаться, что он принадлежал королю. Уже стемнело мы вернулись в замок. Экскурсия произвела на меня приятное впечатление, а Игнифер открылся в новом свете. Он помнил имена всех своих подданных, а они отвечали ему уважением и любовью. Сегодня я впервые увидела в них не только покорность. Он провел меня в башню и остановился на пороге моей комнаты. — Как тебе прогулка? — спросил Игнифер, все еще с блуждающей улыбкой на лице. «Мне она очень понравилась», — честно призналась я. «Подданные любят тебя, ты умеешь с ними ладить». «Годы практики», — усмехнулся он. Мы немного помолчали. На секунду мне показалось, что мы похожи на двух влюбленных после первого свидания. Но я быстро отогнала эти мысли. В чем-то я была похожа на подданных короля. Мне трудно было кому-то довериться. Я была готова выйти замуж за Игнифера, но меня пугала сама мысль о том, что он может мне понравиться. «Как тебе твой свадебный наряд?» Король словно не хотел прощаться. «Платье почти готово», — ответила я. «На мой взгляд, оно очень красивое. Надеюсь, тебе оно тоже понравится». — Конечно, понравится. Оно ведь будет на тебе, — вырвалось у Игнифера. У меня перехватило дыхание. Я, я опустила глаза от смущения. — Доброй ночи! — поспешил он закончить разговор. — Доброй ночи! — с облегчением ответила я.